21. Человек как измеритель. Вероятно, вся нравственность человечества имеет свое начало в том страшном духовном возбуждении, которое испытывал первобытный человек, когда он впервые открыл меру и измерение, вес и весы. Слово менш ⁇ человек означает «мессенда» — измеряющий, так как человек желал назвать себя по имени своего величайшего открытия. С такими представлениями люди возвысились до областей, где немыслимо измерение и взвешивание. Но им казалось, что и здесь, возможно, и то и другое. 22. Принцип равновесия. Грабитель и тот сильный человек, который обещает охранять общество от грабителей. Вероятно, в сущности вполне сходные существа и отличаются только тем, что второй Извлекает свою выгоду иначе, чем первый. Он извлекает свою выгоду из равномерных обложений, которые уплачивает ему община, а не из контрибуций. Такое же отношение существует и между купцом и пиратом. Оба занятия соединялись долгое время в одном лице. И в случае, если одно казалось невыгодным, человек прибегал к другому. В сущности и теперь мораль купца — это утонченная мораль пирата. А именно, покупать по возможности дешевле, если можно, уплачивая только издержки предприятия, а продавать по возможности дороже. Суть вся в том, сильный обещает служить противовесом грабителю, и при этом слабые видят возможность жить. Они должны или сами сплотиться в противодействующую силу, или подчиниться одной противодействующей силе за услуги, которой они уплачивают вознаграждение. Предпочтение охотно отдается последнему способу, так как в этом случае сдерживаются два опасных начала: первое при помощи второго, а второе с помощью собственной выгоды. Для второго выгодно, обращаться милостиво и снисходительно с подчиненными, чтобы они могли содержать не только себя, но и своего повелителя. Правда, и в этом случае дело не обходится без суровых жестокостей. Однако люди начали дышать свободнее, чем раньше, когда во всякое время они могли ожидать полного истребления. Община в самом начале бывает организацией слабых в противовес грозной силе. Организация в подавляющую силу была бы полезнее, Если бы могла сразу уничтожить противодействующую силу, и действительно, если бы дело шло об отдельном могущественном враге, то люди, наверное, испробовали бы это средство. Если же этот противник глава рода или человек пользуется большим влиянием, то быстрое решительное уничтожение невозможно и приходится довольствоваться медленной продолжительной борьбой. Подобное состояние наименее благоприятно для общины, так как она благодаря этому теряет время, необходимое для добывания средств к пропитанию, и рискует каждое мгновение лишиться того, что было ею достигнуто с таким трудом. Оттого-то общины и предпочитает, чтобы сила для защиты и нападения была на той же высоте, как и сила опасного соседа, и чтобы противник понимал, что и на их чаше весов лежит столько же груза, сколько и у него» почему бы им не быть тогда добрыми друзьями? Таким образом, равновесие является очень важным принципом в древнейшем учении о праве и нравственности. Равновесие — это базис справедливости, когда в более грубые времена мы встречаемся с принципом справедливости «Око за око, зуб за зуб», то принцип этот указывает на достигнутое уже равновесие, которое он и хочет удерживать. Так что отныне, если кто-нибудь совершит насилие, потерпевший не станет в запальчивости прибегать к мести. Нарушенное равновесие — восстанавливается благодаря «жюс тальонис» правом на равное возмездие. Ведь в те далекие времена глаза, руки представляли часть могущества. Внутри общины, где члены рассматривались как равнозначащие, против проступков то есть нарушение принципа равновесия имеются позор и наказание. Позор ⁇ это противовес, установленный против отдельного лица, стежавшего посредством захвата выгоду, но из-за испытанного позора, терпящего теперь убытки, которые уничтожают и превышают прежнюю пользу. То же значение имеет наказание. Перевесу, который себе позволяет всякий преступник, оно противопоставляет гораздо больший противовес насилию, тюремное заключение, воровству, возвращение похищенного и штраф. Преступнику таким образом напоминают, что он из-за своего поступка выделил себя из общины и лишился присущих ей нравственных выгод, и община относится к нему как к неравному, слабому, вне ее стоящему, ей чуждому. Поэтому наказание не есть только возмездие. Оно заключает в себе нечто большее, а именно суровость первобытного состояния, о которой и хотят напомнить преступнику.